А сам живёт на ранчо в полном одиночестве. Мы выяснили всё это в закусочной, где останавливались минут 20 назад. Её хозяйка Мэган оказалась очень болтливой, к тому же моя мама — эксперт по выуживанию информации, так что вскоре мы знали о Рэймонде всё. А именно, первое, он живёт на ранчо безвылазно. Второе, он мало общается с людьми. Третье, 5 лет назад он ремонтировал кухню, и рабочие сказали, что он славный парень. Четвёртое. Он увлекается гончарным делом. Да, знаю, информации маловато. Но главное, мы здесь. Пора встретиться лицом к лицу. Идём? Дэнни выходит из-позы дерева и машет рукой в сторону ворот. Всем вместе нельзя, возражаю я. Мы похожи на банду головорезов. Хочу сказать, что пойду первая, однако мама меня опережает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 Сьюз спрашивала, почему не могут пойти все, но на неё шикнули. В общем, победила я. Что бы Рэймонд не рассказал о папе, мы с мамой должны услышать это первыми. Только Алисии не было дела до Рэймонда. Она даже на ярмарку не поехала. Заявила, что у неё встреча в Тусоне. Представляете, в Тусоне и деловая встреча. Понятно, что там тоже живут люди, и у них тоже бывают дела.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 Мысленно я чуть не плачу. Хочется завопить, что всё это значит, объясни. Я даже невольно шагаю вперёд, пытаясь её перехватить, но сдерживаюсь и безвольно стою на месте, глядя, как они разговаривают. Сьюз, скрестив руки на груди, бросает короткие отрывистые фразы, а Брайс ведёт себя спокойно и невозмутимо. Похоже, они о чём-то договорились. Брайс кивает и кладёт руку ей на плечо.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 Ведь она сорвётся на мне, если поймёт, что я видела её с Брайсом. И всё же надо. Дело не только в нашей дружбе. Всё куда серьёзнее. Я шагаю, решительно переставляя перед собой ноги. Сьюз поднимает голову и ощеривается, точно загнанный в угол зверь. Глаза у неё бегают, проверяя, нет ли со мной кого-то ещё. Сьюз?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 Мы целую вечность глядим друг на друга, словно ведём молчаливый разговор. И я хочу, чтобы ты поделилась со мной. И я хочу. Всё очень плохо, да? Ужасно. Что ж. Давай всё уладим. И Сью сдаётся. Плечи у неё поникают, стиснутые челюсти разжимаются, и она впервые за целую вечность встречает мой взгляд.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 «В чём дело?» «Потому что тогда бы ты обо всём догадалась!» — орёт она в ответ. «Бэкс, ты хорошо меня знаешь, а алися нет, с ней я могу притворяться!» Сьюз поднимает голову, и я вижу, что она плачет. Лицо у неё красное, распухшее, из носа течёт. «От тебя я не могла бы скрывать правду!» «Брайса ты ругала, напоминаю!» «Нарочно!»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 «О том, что мы встретимся в семь часов, и я дам ему немного денег», — бормочет она. «Сьюз, а что мне остаётся?» «Если заплатишь хоть раз, попадёшься к нему на крючок. Шантажистам платить нельзя, это прописная истина». «А если он расскажет Тарке?» — Сьюз крутит пустую рюмку. «Бэкс, если я в итоге облажаюсь, и мы с Тарке разведёмся, что тогда будет с детьми?» голос у неё дрожит.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 Слушай, я должна кое в чём признаться. Тарки звонил мне. Просил тебе не рассказывать. Глаза у неё вспыхивают, и она набирает полную грудь воздуха. Наверное, вот-вот разорётся. Но Сьюз тут же выдыхает, и её злость тухнет сама собой. Понятно. Мне стоило бы догадаться. Наверное, он говорил, моя жена та ещё сука. Нет. Ни в коем случае.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 «И на этом разговор закончился?» «Уточняю недоверчиво». «Да». «И ты не знаешь, что вас теперь ждёт?» «Не знаю». «Она падает на стул рядом со мной, а я ошарашенно хлопаю ресницами». «Всё это как-то...» «Неправильно». «Зачем звонить мужу и признаваться в измене?» «Естественно, затем чтобы окончательно прояснить судьбу ваших отношений. Так ведь?»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 Мы молча проходим в соседний шатёр, где столы завалены кожаными аксессуарами. «Так, чем вы займётесь потом?» спрашивает наконец Сью, словно только сейчас об этом подумала. «Люк вернётся в Англию?» «Да», — киваю я. «Когда разберёмся с папой и Тарки, полетим обратно. Начну искать работу. Правда, не уверена, что найду. Сейчас везде кризис и всё такое. Я поднимаю плетёный ремень, равнодушно гляжу на него и кладу обратно.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 Или на нас. Просто кошмар какой-то. «Всё у тебя будет хорошо», — уверяет Сьюз. «Вы с Люком отличная пара». «Вы с Тарки тоже», — подхватываю с энтузиазмом. «И я в вас не сомневаюсь». «А что насчёт нас с тобой?» «Бэкс, прости, я так ужасно себя вела». «Не надо извиняться. Мы ведь не...» но у нас...» Я замолкаю, не зная, что сказать. щеки пылают».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 Внезапный вопрос, судя по всему, сбивает его с толку. «А тебе зачем?» «Жаль». «Потом объясню, встреваю я. То есть, Сьюз, ты не против? Если я всё расскажу?» Она краснеет и отводит глаза. «Нет, только не при мне, а то я со стыда умру». «В чём дело?» Одними губами шепчет Люк. «Потом», — сигнализирую я в ответ. «Овечки!» — яростно кричит Минни. «Овечки!»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 Она всё румяная, глаза горят восторгом. «Хочу ещё скачки!» «Нет, солнышка, хватит!» Пошатываясь от облегчения, я увожу Минни с арены. «Вот видишь», — говорю я Люку, «она чудом не пострадала!» «Вот видишь», — спокойно парирует тот, «она отлично справилась!» «Ясно. Это один из тех моментов, когда супругам не удаётся прийти к согласию». Как в то Рождество, когда я подарила Люку жёлтый галстук. Я до сих пор считаю, что жёлтый ему к лицу. Ладно, забудем. Я стаскиваю с мини-шлем и защиту. Давай лучше выпьем чаю или... Чего покрепче. Меня до сих пор трясёт. Какая она молодец! Торопится к нам Сьюз, сияя ликующей улыбкой. Это было бесподобно. Что ж, главное, не пострадала Мне надо выпить. подожди-ка Сперва кое-что обсудим. С вами обоими. Сьюз выглядит очень взволнованный. По-моему, умень и настоящий талант. Какой ещё талант? Удивляюсь я. Она прирождённая наездница. Видели, как она держится в седле? Только представьте её на лошади. Ну, без особого энтузиазма бормочу я. Может, когда-нибудь она и займётся верховой ездой. Вы не поняли, горячо восклицает Сьюз. Я хочу сама учить её. Я думаю, её ждёт успех в конном спорте. Может быть, даже в конкуре. Что? У меня отвисает челюсть. У неё отличная координация и чувство баланса. Бэкс, я такие вещи сразу вижу. Сьюс, но ведь я беспомощно замолкаю. Нельзя же просто заявить, ты спятила, она за эту чёртову овцу еле держалась. Пожалуй, ещё рановато. Любезно улыбается Люк. Люк, разреши нам.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 «Наверняка о нём». «Пеньке?» — Люк смотрит на нас круглыми глазами. «Неправда», — страстно шепчу я Сьюз. «Он имел в виду зелёное, крепкое дерево с сочными плодами, и на ветках у него чирикают птички». Сьюз молчит, и я обнимаю её крепче, пытаюсь хоть немного успокоить. «Может, и так?» — всхлипывает она наконец. «Идём», — говорит Люк, — «нам надо выпить. Мне тоже не помешает».